маша «Видите ли, Маша», — откинулся на стуле Дурсель, — «я в некотором роде считаю себя Герольдом, хотя моим предкам, известным с двенадцатого века, вряд ли понравилось бы такое сравнение». Он улыбнулся в усы. «Герольды часто были пьяницами, да и вообще трубодурного типа личностями» ленивцами, понимающими толк лишь в гербах и знатных семействах. Они путешествовали за рыцарскими турнирами и зарабатывали себе на жизнь исключительно этими своими познаниями. Ведь обычно, собственно, турниру предшествовала продолжительная, как бы сказали сейчас, презентация. Участвующих в соревнованиях рыцари представляли глашатые, делая рекламу их разнообразным достоинством, от военной удали до древности рода. Да и вообще гербы изначально были связаны с хорошей дракой. Во времена крестовых походов, когда они, собственно, и появились, Лица было не разглядеть за забралом, и только по счету с гербом да по пони определенных цветов на лошади можно было понять, с кем, собственно, имеешь честь биться. Вроде того, как сейчас на конференции пришпиливают бейджик с именем и фамилией. «Поэтому я так и люблю самые древние гербы. Они лаконичны, как ваш черный квадрат, Малевича. Их должно было быть видно издалека, чтобы не ошибиться в противнике». — Это потом же стали усложнять и по металлу, и по финифтям. Маша подняла на графа растерянный взгляд. — Финифти? — Простите, так в нашем деле зовутся цвета на гербах. Изначально их было всего пять и два металла — золото и серебро. — Ну и меха. Маша опять сконфужно взглянула на него, и он кивнул, поясняя. — Горностаевый и беличий. У каждого своя символика — Но вашего конкретного герба это не касается. — А что с ним? — О, он вполне хорош на мой вкус. Лаконичен, два цвета. — Но ведь это из изразцы, — нахмурилась Маша. — Тут всего два цвета и есть, точнее, один, синий, и фон. Разве нет? Дурсель усмехнулся. — Нет, цвета в геральдике... Не обязательно передавать красками, да и не всегда была такая возможность, как, например, когда герб помещали над воротами замка в скульптурном, так сказать, варианте, или при черно-белой печати, да в переписке. — Тогда как же, — удивилась Маша, — штриховкой. Лазурь, к примеру, обозначается горизонтальными чертами, а червень — красный вертикальными. — Значит, здесь... «В вашем гербе глава, так мы называем верхнюю часть, лазоревая, а все остальное поле — металл, серебро. Его традиционно не штриховали никак. Иными словами, ваш герб читается так. В серебре лазоревая глава, а...» «А дерево?» — перебила его Маша. «Ведь это же дерево?» — показала она пальцем в центр герба. — Дерево, — склонил голову старик, — еще точнее сосна, и расположено в месте, которое мы, Геральдики, называем сердцем. — Сердцем, — повторила Маша, — значит, оно очень важно. — Все в гербе может быть важно и не важно одновременно, — философски заметил Дурсель. — Простите, но я не понимаю, — нахмурилась Маша. — ну это же не математика, Мария. Были те, кто выбирал себе на герб собаку, потому что у них была фамилия Дачьян — собакем. Или использовали льва, потому что это символ отваги и власти суверена. Но были такие, что просто выбирали цвета по принципу красоты и яркости. Не стоит увлекаться символизмом». «Хорошо», — подвела итог Маша. «Значит, у нас серебряный герб с синим верхом». «Лазоревой — Лазоревой головой поправила ее Дурсель. — Да. По лазоревой главе идут три непонятные запятые, а в сердце крупно сосна. — Только это не запятые, Мари. — Увеличьте-ка еще чуть-чуть. Маша еще раз кликнула по картинке, боясь, что разрешение будет недостаточным. Но неизвестный действительно постарался сделать качественную фотографию. Вблизи три запятые, идущие через равные интервалы по всему верхнему полю, оказались похожи на меч, — задумчиво озвучила ее мысль Дурсель. — Но не меч. — Не меч? — обескураженно посмотрела на него Маша. — Нет. Видите, и рукоятка, и клинок будто смотрят в одну сторону. — Возможно, потекла краска? — — предположила Маша, чуть склонив голову, чтобы лучше рассмотреть запятые. Граф скосил на нее ироничный голубой глаз. — Милая Мари, в те времена, когда делался этот рисунок, краска сама собой никуда не текла. Но изображение слишком мелкое, — начала оправдывать неизвестного мастера Маша. — И потому его, скорее всего, рисовали под лупой, как и детали фламандских пейзажей на картинках, — строго прервал ее граф. — Но никаких подтеков быть не может. — Тогда, может быть, это сабля? Кривая такая. Дорсель сощурился, наклонился еще ближе к экрану. — Возможно, но не думаю. — Тогда что это может быть? — подняла на него растерянный взгляд Маша. Граф пожал плечами. — Например, какой-то предмет, известный только этой семье. Поверьте мне, на гербах порой встречаются самые странные изображения. Взять хоть одного аптекаря эпохи Возрождения, поместившего на свой герб ночной горшок и три клестира. Очевидно, он был специалистом по промыванию желудка. — Разве у аптекарей мог быть свой герб? — улыбнулась Маша. — О, еще как мог! Это только поначалу, в тринадцатом веке гербы были исключительно у военной знати мужеского пола. А потом ими обзавелись и дамы, и церковники, и буржуа, и даже крестьяне. И если аристократы и богатые бюргеры использовали их на попонах знаменах, камзолах, мебели, посуде, то средневековые крестьянские гербы, выгравированные на печатях, служили своим обладателям подписью. — Хорошо, положим. — А дерево? — Дерево тут, несомненно, главное изображение и по размеру, и по нахождению в сердце герба. А то, что это сосна, тоже многое объясняет. Но это только если вы, Мария, все-таки хотите углубиться в символику. — Хочу. — с готовностью подтвердила Маша. — Дерево обозначает свободу, а конкретно сосна — индивидуальность. Синий цвет при множестве значений имеет еще и такое — настойчивость и лояльность. — Есть еще и другие. — О, сколько угодно. Мир созерцание небо и небесные сферы, честность интеллект. — А серебро? — Серебро символизирует чистоту, надежду, — И справедливость. Получается, владелец герба был или считал себя человеком незаурядным, свободным, честным и неглупым. Что, согласитесь, отличное сочетание. — Если только он правильно себя оценивал, — улыбнулась Маша. — Что ж, осталось узнать, кто же он? Дурсель помолчал. — Мари, — наконец вздохнул граф. «Боюсь, что я не смогу вам помочь», — и на молчаливый вопрос Маши продолжил. «Дело в том, что данный герб не принадлежит ни одному из известных мне европейских родов».